Междуглавие 6. Передача прошла мгновенно, и ответ пришел быстро. Дескать, спасибо за информацию, продолжать наблюдение в том же духе. Провоцировать в меру, постараться раскрыть, где находится корабль, с которого произведена атака. Сообщать обо всех подробностях. Запустить изучение языка местных. Все. Легко сказать, постараться раскрыть. Понятно, что корабль где-то здесь, может быть, у третьей планеты. Может, как и он сам, прячется в поясе астероидов. Может, нырнул в атмосферу газового гиганта. Поймать его можно, только заставив выйти наружу. Для этого нужен какой-то хитрый план. Возможно ли, что атаку производил зонд с четвертой планеты? Тогда вопрос, как далеко он может рассчитать точность прыжка для чуда расщепляющего оружия. Нужно отправить зонд на третью планету, она достаточно далеко, почти скрыта звездой. Если технологическое превосходство так велико, что они смогут установить атаку даже там, то непонятно, как в принципе воевать с ними. Даже если у них всего лишь один корабль, он сможет атаковать в прыжке любое военное судно и перебить всех по одному. Он настроил один из зондов и отправил его с четвертой планеты на третью. Пришлось подождать, пока тот спокойно и скрытно подойдет, после чего гигантскими прыжками начнет двигаться на планету, летя в ее гравитационный колодец и расходая всю свою энергию. Но в последний момент он вспомнил об угрозе. А что будет, если его уничтожат? Не будет ли глупо погибнуть вот так, не выполнив задание? Ведь еще нужно разобраться в языке местных. Он остановил зонд и заставил его выйти на орбиту вокруг третьей планеты, собирая данные в радиоэфире. Их было множество. Ну что ж, начнем. Сбор данных и их обработка заняли много времени. Он успел несколько раз поспать и поесть. Никакой другой активности, никаких аномалий зафиксировано не было. Ну и хорошо». Перед ним и кораблем стояли сложные задачи. Требовалось декодировать цифровое шифрование, идентифицировать повторяющиеся символы, звуки и их комбинации. Составить словарь. Алгоритм был очень сложным, но такова работа разведчика. В идеале бы захватить несколько местных, но это могли трактовать как нападение. Лучше не рисковать. Работа шла медленно. По каким-то непонятным причинам составление словаря застопорилось. Обычно язык идентифицировался быстрее, выделялись основные понятия, отвечающие за эмоции, за потребности, за логику. С их выявления начиналось формирование словаря. Однако на этой планете одни и те же комбинации звуков могли встречаться в совершенно разном контексте. Как будто бы несколько разных языков, причем очень много разных языков. Как такое вообще возможно? Как на одной планете могут уживаться разные языки? Он вспомнил уроки истории. Когда-то, давным-давно, до выхода в космос на их родине, тоже были разные языки и разные народы. Были каосы, злобные твари, были наивные, слабые пенли. И еще ряд народностей, чьих имен он не помнил. Но его предки, Нелисы, победили и ничтожных слабых, и коварных сильных. «Одна планета, один народ». «Как иначе-то?» «Но здесь будто бы этого не произошло, и одновременно нет текущих войн». «Как?» Он сидел и думал. «Что-то тут неправильно, какая-то нечеловеческая логика породила и этот мир, и этих темных слабых. Что-то в них не так. Система жизни очень проста. Хищник ест травоядного, потому что он сильнее. Бактерия убивает хищника, потому что она хитрее». «Нет в мире хищника, который дружит с травоядным или с бактерией. Это нонсенс!» Он выключил алгоритмы, как ему показалось, корабль был за это благодарен. «Ничего не выходило. В алгоритм не заложена фильтрация разных языков. А как ты разберешь во всех этих волнах разные языки? Кто и где использует какой?» Он долго сидел подавленный. «Что делать? Зачем продолжать следить?» Может сразу ударить всеми зондами по третьей планете и проверить способности противника? Рискнуть всем, включая свою жизнь, но передать информацию домой? Так было бы вернее, чем просто тратить время на попытку осознать, что ты просто не в состоянии понять логику других разумных существ. Внезапно его осенило. «Конечно же, там есть ведущая раса!» и она захватила другие народы, не уничтожив их. И все ради того, чтобы создать экономическое превосходство. Это же очевидно! Как он сразу не понял? Его раса начала так делать лишь после захвата чужих планет, поняв, что чужаки могут быть рычагом для развития, ресурсом. А местные поняли сразу. Может, потому ими и заинтересовались другие. Что-то вроде... Раз местные привыкли жить в подчинении, то готовы договориться, чтобы перейти под власть другой, более сильной расы. Ха! Ну, раз так, то ею будет его раса, а не псевдотемные».